Священная Мекка Город Мекка расположен в 70 километрах от побережья Красного моря, на границе гористого Хиджаза и знойной Тихамы. Область эта крайне засушлива и совершенно непригодна для земледелия. Не славилась она и скотоводством, а в ее окрестностях, покрытых скудной растительностью, с трудом могли отыскать для себя корм лишь небольшие стада верблюдов, овец и коз. Но для торгового поселения место было хорошее, относительно безопасное, защищенное горами и пустынями. А здесь проходили удобные караванные пути в Южную Аравию, Иран, Сирию, к побережью Средиземноморья. Главное же, в самой Меке и поблизости от нее находились святыни, почитаемые многими арабскими племенами. Благодаря этим святыням и вся округа признавалась священной территорией. Со всех концов Аравии стекались сюда паломники, торговля с которыми вполне могла прокормить небольшой городок. Поэтому жители Мекки совсем не стесняли толпы паломников. Напротив, они приносили доход. Важнейшей святыней Мекки, располагавшейся у базарной площади, был Дом Бога. Храм, который из-за своей кубической формы получил у арабов название Кааба. Рядом с ним находился священный источник Замзам. -Зам. Обильный водой источник появился в этих местах благодаря чуду, которое сотворил Бог ради праца Ибрахима и сына его Исмаила, родоначальника арабских племен. Когда служанка Хаджар изгнанная Сарой вместе с маленьким Исмаилом скиталась по пустыне, ни малейшего следа воды не было заметно среди безжизненных холмов и раскаленных скал. Мучительная смерть от жажды казалась неизбежной. Отчаявшись, Хаджар оставила Исмаила, чтобы не видеть его предсмертных страданий, облегчить которые она была не в силах. А маленький Исмаил заплакал и стал ударять ножкой о землю. И вот на этом месте забил источник прохладной, пресной воды. Вернувшаяся Хаджар увидела, что они спасены, напоила Исмаила и напилась сама. А чудесный источник, из боязни потерять воду, она оградила землей и камнями. Когда Хаджар умерла, Исмаил похоронил ее близ того места, где расположен храм Кааба. После смерти Хаджар, отец Исмаила, который не мог часто навещать сына из-за ревнивой сары, стал подолгу, иногда по несколько лет, гостить в окрестностях Мекки. В одно из его посещений, по повелению Аллаха, и был построен храм Кааба на том месте, где некогда находился храм Адама. Первый храм на земле. Это место было указано ангелом Джибрилом, архангелом Гавриилом, который помогал Ибрахиму и Исмаилу при строительстве и объяснял, каким должен быть храм, угодный Богу. От него же они узнали, что храм, который они строят, Точная копия того храма, в котором молился Адам. По арабским преданиям, Адам и Хава, Ева, были не только изгнаны из рая, но и разлучены. Адам попал на остров Цейлон, а Хава на побережье Красного моря, недалеко от Мекки. Они встретились только через 200 лет как раз в районе Мекки. Гора Арафат, где они впервые познали друг друга после длительной разлуки, почитается мусульманами как одна из святынь. Адам очень страдал, что лишился не только рая, но и храма, в котором привык молиться в раю. В конце концов, Бог с велся, и копия храма была спущена на землю. После смерти Адама этот нерукотворный храм был унесен обратно на небо. Чтобы Кабу легче было строить, ангел Джибрил принес Ибрахиму плоский камень, который мог висеть в воздухе и служить в качестве строительных лесов. Камень этот Макам Ибрахим — до сих пор находится в Каабе, и верующие отчетливо видят на нем отпечатки ног своего праотца. Когда храм был почти готов, Ибрахиму понадобился другой заметный камень, чтобы обозначить на стене то место, с которого следует начинать ритуальное обхождение вокруг Каабы. Дело в том, что в раю ангелы и Адам, наученные самим Богом, совершали семикратное обхождение вокруг храма. И Ибрахим хотел, чтобы и на земле богослужение происходило правильно. Тогда ангел Джибрилы принес ему знаменитый черный камень – Эсвад, который был вделан в северо-восточный угол здания. Первоначально, Камень был ослепительной белизны, но затем быстро почернел от прикосновений грешников. Камень имел неземное происхождение. Еще во времена Адама он упал с неба. По одной версии, это был ангел-хранитель Адама, обращенный в камень после того, как допустил грехопадение своего подопечного. Настоящая природа черного камня неизвестна. Многие ученые считают его очень крупным метеоритом. Другие исследователи видят в нем большой кусок неизвестной вулканической породы. Каменистая Аравия изобилует потухшими вулканами, и во многих местах мощные потоки лавы залегают на самой поверхности. Некоторые племена Южной Аравии еще в VII-VIII веках считали Каабу храмом, в котором поклонялись планете Сатурн. Но какому бы богу ни была первоначально посвящена Кааба, к V веку в ней самой, вокруг нее и на ее стенах уже стояли многочисленные идолы. Когда они появились, неизвестно Ничего не говорят нам и имена людей, которые привозили и устанавливали в Каабе отдельных идолов. Племя Курайшитов, которому принадлежал основоположник ислама Магомед, в начале IV века овладела Меккой и нисколько не препятствовало вселению чужих богов в Каабу. Напротив, они всячески поощряли это, как делали в свое время римские императоры, стремясь еще больше усилить роль своего храма и своего города как религиозного центра. Аравия того времени, когда Магомед готовился выступить среди людей с проповедью истины, не имела единой религии, и в этом отношении в ней царил полный хаос. Весьма расплывчатый культ поклонения древним арабским богам перемещался тут с остатками халдейского и вавилонского язычества и статемизмом. Наряду с этим существовали поклонения солнцу и луне, культ предков, культ мертвых, вера во всевозможных духов. Кроме того, каждое племя имело своих родовых богов, создавала собственных идолов и имела те или иные предметы поклонения. Поэтому храм Кааба был подлинным пантеоном богов и мог удовлетворить все запросы. В нем было сосредоточено 360 различных идолов и скульптурных изображений обожествляемых персонажей. Среди них находились древнеарабские боги Илад, Уза, Хубал, Вад и другие, а серо-Вавилонские Мардук, Ассор, Син, Самас и Астарта, еврейский патриарх Авраам и Дева Мария с младенцем Христом на руках. Это показывает, что влияние иудаизма и христианства тоже было сильно в Аравии. Под влиянием этих двух религий и начал оформляться принцип единобожия. Постепенно один бог, которому давали еще разные имена, начинает считаться главным, а все остальные – его детьми. Когда Магомед в 630 году вернулся в Меку из Медины, он выбросил из Каабы языческих идолов, но почтительно приложился посохом к черному камню. С тех пор черный камень из языческой святыни превратился в мусульманскую, а Кааба стала святыней для всего мусульманского мира. Первый столб ислама – беспрекословная вера в Аллаха и Мухаммеда. Четыре других – пятикратная молитва, соблюдение ежегодного поста, уплата налога с урожая и хадж, паломничество в Мекку. Сняв обувь и совершив омовение, мусульмане пять раз в день падают на колени И отдают множество земных поклонов, не касаясь руками пола. Это была молитва и в то же время физическое упражнение для воинов, позволявшее до старости сохранять гибкость. По пятницам, в священный для мусульманина день, верующие собираются в мечети. Мула неторопливо читает с кафедры а затем подходит к михрабу, нише в стене. В каком бы месте земли ни находилась мечеть, эта ниша всегда обращена в сторону Мекки. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен посетить Мекку. Дело это было нелегким, хлопотным, порой даже опасным, и совершившие паломничество, гордо носили свои белые чалмы, знак хаджа. Вот как писал в прошлом веке один из российских журналов о Каабе и паломничестве в Мекку. Все пилигримы бреют наголо головы и надевают особую рубашку, прам, так как пророк, заповедовал, чтобы все мусульмане, богатые, бедные, являлись в Меку в одинаковой одежде, в знак того, что перед Аллахом все равны. Весь путь от Джедды до Мекки, 87 километров, должен быть пройден ровно за 48 часов. Мекка располагалась в центре священной земли, где воспрещены все грехи. Не позволяется охотиться и убивать каких бы то ни было животных. Сам город лежит между голых холмов, в глубине небольшой долины, по которой раньше протекала высохшая теперь речка Уади. Все улицы города сходятся к центральной площади, на которой и находится мечеть Мезджид эль гарам Эта мечеть представляет собой собрание низких построек, увенчанных 75 куполами и нескольких минаретов. Все постройки мечети образуют большой четырехугольник, внутри которого находится обширный двор, окруженный колонадой. Посреди этого квадратного двора возвышается кубическая постройка высотою в шесть сажень, покрытая черной шелковой материей. Это и есть знаменитая Кааба – земное жилище Аллаха. Ангелы день и ночь летают вокруг Каабы и славят всемогущего Аллаха, производя своими крыльями колебания материи, покрывающей Каабу. В одном углу Каабы на высоте человеческого роста в стене вделан таинственный черный камень – Айролит. Пилигримы набожно прикладываются к этому камню и верят, что в день страшного суда этот камень заговорит и будет называть перед Аллахом всех верных, лобзавших его чистыми устами. Много церемоний совершает паломник в Мекке. Он должен прикрыть свое тело особой одеждой из двух кусков полотна, подняться на гору Арафат, слушать там проповедника, который творит молитву, не слезая с верблюда. А в реку Мине паломник бросает камни, приносит жертвы, семь раз обходит вокруг Кабы, Целует черный камень, пьет воду из священного колодца Замзам, -Зам, семь раз пробегает расстояние между священными холмами Сафу и Марву.